Глава двадцать вторая. Руль вырвала из рук, и мир погрузился во мрак. Удар гигантского темного кулака, мгновенно вдавивший его, как безжизненную куклу, в водительское кресло. И боль, очень сильная, почти невыносимая. А откуда взялся этот едкий запах? И дикий рев. Низкое отчаянное мычание, будто попал в стадо недойных коров. Многократно усиленный стон. Непрекращающиеся тяжелые удары по дверям, крыши, лобовому стеклу, скрежет хруст, но штучный, на совесть сделанный СААП с кузовом повышенной безопасности держался. Спасибо, ребята. Шеститочечный ремень удержал его в кресле. Наверное, так себя чувствует кофейное зерно, прилипшее к крышке в нескольких миллиметрах от бешено вращающихся ножей кофемолки. Внезапно закружилась голова, пришлось зажмуриться, чтобы не потерять сознание. Хотя наверняка на какой-то миг потерял, потому что очнулся от тупого толчка, когда колеса ударились во что-то твердое. Машина накренилась, Вращение превратилось в качку. Еще один удар по крыше, потом еще несколько, как будто кто-то кидается в машину камнями, и все стихло. Открыл глаза. Плотная мутная тьма. Он так и сидит в своем лимузине, но жив. По крайней мере, пока. Натужный скрежет металл по металлу. Что это может быть? И окна держатся. Окна держатся. Много раз спрашивал себя, зачем ему бронированные стекла. Вот, оказывается, зачем. И теперь понятно, откуда этот едкий запах. Подушка безопасности, скомканной тряпкой, лежит у него на коленях. Сработало, а он даже не заметил. Пошарил в карманах брюк и вспомнил. Зажигалка в куртке на заднем сиденье. Ноги по-прежнему на педалях, но по щиколотку в ледяной воде. Нащупал замок ремня безопасности и непослушными пальцами вытащил его из гнезда. Плечи, руки, грудь прорезала острая боль, будто кнутом хлестнули. Ничего удивительного. Преднатяжители наверняка сработали на полную мощность. Сократились, как сокращаются мясные волокна на гриле. Адольф закашлялся, хотел сплюнуть, но раздумал. В таких машинах не плюются. Проглотил Мокроту. Еще не хватало его верный СААП, выдержал чуть ли не Агарский водопад. Жестяной бочонок с эргономичными кожаными сиденьями. В этой машине он в безопасности. Руль, рычаг скоростей, все на месте. На ощупь, по крайней мере. Он повернул ключ зажигания. Почти уверенный, что сейчас мотор исправно заурчит, и родной Сааб вытащит его из этого чертова омута. Но нет. Сааб, конечно, чудо техники, но истинных библейских чудес в технике не бывает. Не засветилась хотя бы слабо ни одна контрольная лампочка. Аккумулятор перемкнула, он мертв. Вода на полу поднималась. Медленно, но поднималась, уже до середины голени. Еще один тяжелый удар по крыше. Машина покачнулась, но устояла. Надо раздобыть свет. А что бы то ни стало раздобыть свет, без света он совершенно беспомощен. Зажигалка в кармане. Адольф повернулся, встал на колени и пошарил на заднем сиденье. «Куда же делась эта чертова куртка?» Должно быть, упала, пока обвертела, как белье в стиральной машине. Однако на полу тоже пусто. Вода. Куртку куда-то забросила, а куда? Поди разберись в такой темноте. А телефон? Обычно лежит в углублении между сидениями. Выпал, разумеется. Теперь не найти. Вода уже до колен. И дышать все трудней. Стоп. Надо рассуждать логически, иначе ничем хорошим это не кончится. Адольф... Заставил себя замереть, не суетиться и подумать. Не так-то легко, когда закипают мозги. Скребущие звуки снаружи, будто кто-то рвется в салон. О, Господи! Он вновь перегнулся через сиденье и открыл дверцу мини-бара. Под рукой звякнули бутылочки с минералкой, папка с компакт-дисками, перепутанные кабели. И вот он, старенький айпот. Величиной с коробочку отсигарил, но битком набитый всякой малопонятной электроникой. Адольф с замиранием сердца нажал на кнопку и отпустил. Ничего не произошло. Вспомнил. Надо не просто нажать, а подержать немного. Камень с души. Музыка, видео, фото, приложения, настройки. Какой-никакой, совсем слабенький, но все же фонарик. Погас, правда, почти тут же. Пришлось нажимать центральную кнопку еще раз. Салон осветился призрачным синеватым светом. Зрелище мало обнадеживающее. Вода, должно быть, просачивается из моторного отсека. Времени совсем немного. За окнами, как ему показалось, полный... Компактный мрак. Нет, не такой уж компактный. Он поднес айпод к стеклу и еще раз нажал центральную кнопку. В темно-бурой зеленой массе колеблются взвешенные частицы. Как его угораздило угодить на дно реки. Опять возникла в памяти сюрреалистическая картина в зеркале заднего вида. Быстро приближающаяся гигантская вспененная стена. Что-то произошло там, в горах. Дикий зверь, готовый сожрать все на своем пути, вырвался на свободу. А он сидит в своей стальной скорлупе и с ужасом вслушивается в чудовищные силы толчки. Опять всмотрелся в мерцающий редкими пылинками мрак, и ему померещились сучье дерева. Должно быть, машину придавило деревом. Нет, ничего не померещилось. В который раз нажал кнопку опять погасшего айпода и увидел на лобовом стекле ветку ели. Глянул на крышу, слегка вдавлено. Даже усиленный прокат супербезопасного лимузина не выдержал давления обрушившегося на него ствола. А дверцы? Удастся ли открыть дверцы? Неизвестно. И почти полный мрак — Что толку от той и гаснущего маленького дисплея? Адольф закашлялся, перед глазами запрыгали искры. Надолго ли хватит кислорода? Вода уже покрыла сиденье, он сидел в воде. Итальянская кожа, конец итальянской кожи, какая обида. Всего несколько минут назад он был пилотом замечательного, Редкостного автомобиля, а теперь... Теперь корабельный червь, пытающийся выбраться с утонувшей шхуны. Он крякнул от досады. Но какая к черту кожа? Речь о жизни и смерти. В салоне становилось все холодней. Дисплей айпода запотел. Значит, уже пар идет от дыхания. Вода до того холодная, что ломит мошонку. Надо любым способом выбираться отсюда, иначе конец. И какая глубина? Хватит ли дыхания? Или ему суждено захлебнуться грязной холодной водой и дрейфовать лицом вниз по течению? Отвратительная, недостойная смерть. И в конце концов труп вынесет на берег, как мешок с мусором. Или остаться? Умереть в своем саабе? Ему 44. Ни жены, ни детей, ни дома. Пропойца отец, звонит разве что, когда нужны деньги на выпивку. Что у него еще есть? Олени. После Сааба в его жизни главнее всего олени. Хотя он оставил оленеводство еще в юности. Старший брат захапал все угодья. Что ему оставалось сделать? Показал средний палец и брату, и всяким мелким начальникам в Саамском селении и ушел. Вот так и началась его взрослая жизнь. Обида поначалу казалась невыносимой, но со временем все сгладилось. Он примирился с судьбой. Почему он вспомнил про оленей именно сейчас, в эту страшную минуту, покачивающиеся рога, поднятые к западному ветру мягкие замшевые носы, любовные игры, безобидные драки самцов. Адольф Паваль воткнул в уши затычки айпода и нашел Буаремус Симона и Сатамарайнона. Потрясающий йойк, особенно для человека, застигнутого всемирным потопом. Под звуки нежно вибрирующего голоса он сделал несколько глубоких вдохов, чтобы запастись кислородом, использовать весь оставшийся в салоне воздух. Зажмурился и нажал рукоятку двери. Надо за считанные секунды ужом пролезть через оплетающую машину ветки и вылететь на поверхность, если она есть.